6 дюймов в длину и 3 дюймов в ширину. И если бы его тонаж был зарегистрирован, а он, конечно, не прошел регистрацию, то он составил бы около полуфунта. Фунт основная масса единицы в системе английских мер равен он 453,5 грамма. Утлая суденышка», — скажете вы но в ту пору оно представлялось мне ничем не хуже настоящего трехпалубного корабля. Я решил, что он слишком велик для лужи, где купались утки, и начал искать место, где он мог бы по-настоящему показать свои морские качества. Скоро я нашел очень большой пруд, вернее, озеро, где вода была чиста, как кристалл, и тихий ветерок ребил ее поверхность.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 совсем как собаки при виде лакомого куска. Вы сами понимаете, сколько тут было веселья для мальчишек. Теперь перейдем к происшествию, о котором я хочу рассказать. Однажды я пришел на пруд по обыкновению, неся свой кораблик. Было рано, и, дойдя до берега, я убедился, что мои товарищи еще не явились. Я спустил кораблик на воду, и зашагал вокруг пруда, чтобы встретить свое судно на другой стороне. Ветра почти не было. Кораблик двигался медленно. Спешить было нечего, и я брел по берегу. Выходя из дому, я не забыл о лебедях, моих любимцах. Надо признаться, они не раз заставляли меня опускаться небольшие кражи, куски хлеба, которыми были набиты мои карманы.